Эпилог. Кузина. История повторяется дважды, чтобы успели записать. Андрей Кнышев. Лондон, май 1946. Ллойд-парк напоминал древний замок, тот самый из старой книги с картинками. Ухоженные сады, посыпанные песком и гравием дорожки, свежевыкрашенные ворота, распахнутые так гостеприимно, будто только их и ждали. И окна, высокие, в ослепительно-белых рамах с огромными цветочными вазами на подоконниках и разбросанными под ними игрушками. Судя по воплям и крикам, древний замок захватили дикие племена или прямо сейчас грабили кровожадные кочевники. Мимо пролетел футбольный мяч, едва не угодив стекло автомобиля, и Джинни судорожно ухватилась за дядину руку. — Не бойся! — ласково обратился он, погладив ее ладошку. — Тебя здесь не обидят. Просто у нас гости, а они любят пошуметь. Добро пожаловать домой, Джинни!» Сидевшая за рулем суровая и молчаливая женщина, которая встретила их в Бристольском порту, обернулась с водительского сиденья. «Предупреди их», — негромко посоветовала она. «Мы подождем в машине. Девочка напугана. Не стоит ее с порога швырять в водоворот твоих родственников, Джон». «Ой, да», — присоединилась к ней смуглая миссис Томпсон с которой Джинни делила каюту во время морского путешествия. — От такой толпы кому угодно станет дурно. Человеку всего шесть лет. Не доводите малышку до греха. Джинни обняла книгу и вопросительно глянула на дядю Джона. — Ты не возражаешь, если отлучусь ненадолго? — спросил он, улыбнувшись. — Обещаю. Я быстро. Джинни серьезно кивнула, не сводя с дяди внимательный глаз. Хлопнула дверь автомобиля. И Джон порывистым, пружинистым шагом направился к шумной компании, расположившейся на лужайке перед домом. Джинни разглядела роскошно одетых мужчин и женщин, носящихся вокруг разновозрастных детей, столики с закусками, шезлонги и белые зонтики, разбросанные по траве игрушки и подстилки, на которых устроились дети помладше. От одного из столиков к Джону подбежала красивая светловолосая женщина, точа заключившая его в объятия. — Ваше начальство, наверное, не слишком обрадовалось, когда лорд Ллойд узнал о племяннице. Не оборачиваясь, проронила из-за руля суровая женщина. — Спасибо за наводку, агент Томпсон. — Не благодарите, агент Морган, — отмахнулась его сопровождающая, бережно погладив Джинни по плечу. — Я же знала, какое будущее ждало бы девочку, если бы мое начальство добралось до нее первым. Джон правильно сделал, что поднял шумиху. Иначе наше бюро взяло бы в оборот эту малышку раньше, чем я успел бы послать почтового голубя. И то сказать, ее поиски длились непростительно долго. Несколько лет. Неудивительно, что бедное дитя напугано. Та помойка, где ее откопали, уверена, Джон ее отогреет. Обернувшись, коротко улыбнулась водитель. У него прекрасная семья и замечательные друзья. — Нескромно, агент Морган! — рассмеялась миссис Кира Томпсон. «Ведь вы входите в их число!» Маргарет Морган усмехнулась, и Джинни подумала, что их суровый водитель, пожалуй, довольно красиво, просто мало улыбается. «Как служба, агент Морган?» — не умолкала тем временем миссис Томпсон. «Слышала, вам выдали орден, герой войны и все такое. У Джона тоже есть!» Отклонила похвалу Маргарет, а Джинни ощутила острую боль, холод и отвращение. Эта суровая и красивая женщина не любила воспоминания о войне. Их тут всем раздают. Кира фыркнула и покачала головой, с интересом поглядывая на коллегу. — Среди наших трепались, будто вы с агентом Ллойдом участвовали в нескольких спецоперациях в сорок первом. Вскользь проронила миссис Томпсон. — Вы потом всю войну воевали вместе? — Приходилось. — Боевые миссии? Джинни поежилась и погладила пальцами потрепанный корешок. Директор приюта говорила, что ее принесли в корзине вместе с книгой, и с тех пор Джинни берегла старый фолиант с выцветшими картинками, как величайшее сокровище. От войны никуда не сбежать, миссис Томпсон. Джон это прекрасно знал, а вот для меня это стало новым опытом. И он не ошибался, когда предупреждал, что после первой крови ты не останешься прежним. Я сожалею, что не прислушалась к нему семь лет назад». Хира задумчиво глянула на встревоженные лица за окном автомобиля, встретила взгляды, направленные на них, и помахала рукой за стекла. «Джон сказал, что восстанавливался почти год после того случая в Бристоле», — припомнила она. «Я не считала», — ровно отозвалась агент Морган. «Джон втянулся в войну, когда на Лондон упали бомбы. Он уже не мог сражаться в регулярной армии». Потому что восстанавливал магическую ауру часами после любого перенапряжения, но для нашей работы его способности хватило бы с лихвой. Оцените, я даже не уточняю, какой именно работы. Вы восхитительно нелюбознательны, агент Томпсон. Джинни перевела взгляд с одной женщины на другую и выглянула в окно автомобиля. Кажется, дядя Джон уже заканчивал с беседами, потому что в их сторону то и дело поглядывали. Как там милашка урит? Встрепенулась миссис Томпсон. Все скачет по бабам? Прости, дитя. Тут же прикрыла ей уши Кира. В смысле, успокоился наш рыжик? Джинни мысленно вздохнула. За время морского путешествия самыми благословенными часами были те, когда миссис Томпсон выходила с ней на палубу и оставлялась с дядей Джоном. Он не задавал сто вопросов в минуту и не спрашивал громким шепотом, нужно ли ей в туалет. А вдавил ответила Маргарет Морган. Жена Саманта погибла во время лондонских бомбежек, приехала, чтобы решить бумажные дела, и уже не вернулась. «Дети?» — непривычно тихо спросила Кира. Маргарет покачала головой. «Виктор очень любит племянников», — помолчав секунду, добавила агент Морган. «Часто принимает их летом в Ирландии, вместе с сестрами и всеми желающими. Балует подарками» и считает, что ему повезло с семьей. Может, оно и к лучшему. Мистер Урид так и не нашел себя в новом правительстве и часто наведывается в Северную Ирландию со всеми вытекающими. «Старина Урид никогда не ладил с законом!» усмехнулась Кира. «Какое место в правительстве? О чем вы? Виктор – революционер, а не канцелярская крыса!» Маргарет Морган пожала плечами. «Джон надеется!» что Виктор вернется в Штаты и найдет себя там. «О нет, вы слишком добры!» Тут же запротестовал федеральный агент Кира Томпсон. «Оставьте это сокровище себе!» Маргарет тихо рассмеялась, а Джинни заслушалась. Она не ошиблась. Суровой женщине шла улыбка. «Увлекайтесь дамскими романами, агент Морган!» Снова полюбопытствовала Кира, разглядев яркую обложку у коробки передач. Компенсируйте убийственную работу с суррогатом человеческих чувств? Это могли быть наркотики», – ровно возразила Маргарет, и Кира прыснул на заднем сидении. Агент Морган покосилась на американскую коллегу и вздохнула. Агент Томпсон верно считала, что она шутит. Хотя какие тут шутки? Взять хотя бы Чарльза Стивенсона. Тоже воевал, выжил, получил награды. Сейчас работает в лондонском госпитале и медленно, но верно скатывается в злоупотребление. В криминале, впрочем, пока не замечен, а дурные привычки, скользкий характер и сомнительные поступки. Не преступления. Как Эвелин. Заметив, что к ним приближается энергичная хозяйка поместья, спросила Кира. Поладила со свекром. Пора бы уже, а то старик так и сляжет в могилу, не примирившись с невесткой. «Лорд Энтони Ллойд ушел в отставку из министерства и занялся финансами», — ответила Маргарет. «Некоторые из его компаний записаны на невестку, а в остальных Эвелин назначена управляющей наравне с супругом». «Хитро!» — подумав секунду, выдал Кира. «Родственной теплотой тут и не пахнет. Старик подстраховался и назначил ее не управляющим, а потенциальным козлом отпущения. Вдруг что не так? Виноватой будет ирландская родня». «Вали все на женщин, чего уж там!» Я не вдавалась в подробности, деликатно отозвалась Маргарет. «Эвелин, насколько мне известно, прекрасно образована, обладает деловым чутьем и железной хваткой, а это ценится в бизнесе. К слову, до встречи с Джоном она вела свои дела в Ирландии. Если лорд Энтони и искал пути, чтобы ее подставить, то сделал это как-то неубедительно». Мне кажется, он нашел идеальную управляющую в лице миссис лойд и это самые теплые отношения между ними, на которые оба могут рассчитывать. Сами понимаете, Джону не до семейного бизнеса. Он все еще числится в активном штате Ми-6. Поговаривают, Джон скоро подвинет старика Кеннингама? Не исключено, обтекаемо ответил агент Морган. Ага, рассеянно откликнулась Кира, выглядывая в окно. Ваш Кеннингем то ли воспитал себе замену, то ли вырыл себе яму. Ну, все правильно. Джону давно пора принять неизбежное. Если пирушку нельзя остановить, ее нужно возглавить. Мэй! Вдруг воскликнула Кира, распахивая дверь автомобиля. Неужели это ты? Служаки к ним же неслась рыжеволосая женщина, с разбегу заключившая Киру, в удушающие объятия. Джинни испугалась и забилась в противоположный угол салона. За пределами автомобиля пищали и визжали две взрослые тети, тиская и дергая друг друга за руки, одежду и даже за волосы. — низкарера мы так рады приветствовать вас в Ллойд-парк! — Повысил голос Эвелин, чётно дергая сестру за локоть. — Как вы? Мы столько лет не виделись! — Ничем порадовать не могу. У меня всё в порядке. Отлепившись от подруги, расхохоталась Кира. — И я уже семь лет, как миссис Томпсон. — Ох, и в самом деле! — поправилась Эвелин. — Как поживает Адриан? — Присматривает за сыном, потому что тетушка Мария уже не справляется. Отмахнулась Кира, беря сияющую Мэйвин под локоть. — В конце концов, маме Кире тоже нужен отдых от домашнего зверинца. — Джон упоминал, что Адриан поднялся по служебной лестнице, — улыбнулась Эвелин. — Вы все еще работаете в одном отделе? — А куда я его отпущу? — удивилась Кира. — Энди сам виноват. — Если он выбрал меня, то у него, конечно, хороший вкус, но это не значит, что ему повезло. Теперь ни бюро, ни дорогому начальству от меня не отделаться. Не хочет же начальник, чтобы я его отравила за ужином. — Повезло тебе, — вздохнула Мэйвин, тряхнув медными волосами. — Ты сильная, независимая женщина, с хорошей карьерой и наверняка с собственными финансами. И не только с собственными, душечка. — подтвердила Кира, благодушно не уточняя, что стоило подобное везение. Энди имел неосторожность доверить мне ведение всех семейных счетов. Без штанов в случае развода останусь не я. Не то, чтобы я позволил ему сбежать. Разумеется, завидую. Даже не скрывала досада Мэйвен Вольф. В Америке, конечно. У такой талантливой девушки всегда есть шанс. А я что? Трое детей и полная зависимость от мужа. А если он охладеет? «Что тогда делать?» «Как что делать?» — удивилась Кира. Хранить, дорогая!» Эвелин проводила страдальческим взглядом два стихийных бедствия, отправившихся в сторону компании на лужайке, и посмотрела на затравленную Джинни, забившуюся подальше на автомобильном сидении. «Она не выйдет», — негромко подсказала Маргарет. «Пока Джон не позовет». Джинни не знала, кто эта молчаливая суровая женщина, но прониклась к ней немедленной симпатией. Наверное, она, как и миссис Томпсон, тоже разбиралась в людях. Просто не любила говорить. Джинни ее прекрасно понимала. Дядя Джон присел перед раскрытой дверью и ободряюще улыбнулся. «Джинни», — позвал он, — «я хочу тебя познакомить с нашей семьей и друзьями. У мистера и миссис Вольф три замечательные девочки, и они будут рады, если ты покажешь им свою книжку с картинками». «Взамен они готовы поделиться тортом и куклами. Что скажешь?» Джинни внимательно глянула на дядю и серьезно кивнула. «Они будут очень рады», — улыбнулся Джон, протягивая руку. «Идем, Джинни». Белокожая женщина со светлыми волосами Джинни не понравилась. На ее лице застыли тревога, недоверие и борьба. Женщина боялась и сомневалась, но затем сострадание победило. Джинни сразу ощутила перемену и осторожно выдохнула. Здравствуй, Джинни, негромко поздоровалась женщина. Добро пожаловать домой. Я миссис Ллойд, но ты можешь называть меня тетя Эвелин. Джинни снова кивнула. Господи, Джон, она так похожа на мать, прошептала тетя Эвелин, когда дядя Джон распрямился, крепко сжимая ее ладошку в руке. Только глаза темнее, глубже, то ли синие, то ли черные. «Не сейчас, Эва!» — негромко попросил дядя Джон. С водительского места уже выбралась агент Морган, и Эвелин обратила внимание на нее. «Мэгги!» — искренне обрадовалась хозяйка поместья, обнимая подругу. «Мы надеялись, что ты приедешь. Ян сказал, что вы уезжаете в Шотландию?» «Только на лето», — успокоил агент Морган. «Решим вопросы в Эдинбурге, погуляем по городу, заглянем в одно кафе». Где бы вас ни носило, помните о семейных традициях, пригрозила миссис лойд В мае-декабре мы ждем вас в Лойд-парке. Боюсь, в декабре я буду не в лучшей форме для семейных традиций, коротко улыбнулась агент Морган. Эвелин лойд оглядела ее с ног до головы и ахнула, заключая в повторное объятие. Я так за тебя рада, дорогая! шепнула миссис лойд но Джинни все равно услышала. Проклятая война забрала у вас столько времени! Маргарет Морган отозвалась не сразу. «Нам не на что жаловаться», — наконец проронила она. «Многим повезло меньше». «Но ты рада?» — удивилась Эвелин, отстраняясь. «Ребенок желанный?» «Мы не планировали детей», — призналась Маргарет. «Нам вполне хватало компании друг друга в те редкие дни, когда получалось побыть наедине. Все это неожиданно. Ян переживает, что слишком стар для ребенка» хотя он в пятьдесят выглядит моложе, чем я в тридцать три. А я не имела намерения оставлять службу. Не теперь, когда с новым назначением Джона должность начальника отдела у меня в кармане. — Дорогая, но ведь можно все совместить! — горячо заговорила Эвелин Ллойд. — Вот, послушай! Джинни крепче сжала руку дяди Джона, когда они шли через зеленую лужайку к ожидавшей компании. Здесь оказалось столько людей и магов, что Джинни снова запаниковала. — С возвращением, Джон! — первым заговорил седой, властный старик в кресле. — Все тащишь детей в дом? — Дурной пример заразителен, отец. Старик в кресле то ли крякнул, то ли прокашлялся и поднялся на ноги, опираясь на крепкую трость. — Когда-то я переживал, что мой сын так и не произведет на свет наследника. — А теперь... От внуков и наследников некуда деваться. С неудовольствием оглядел поляну старик. — Мое мнение тебе уже неинтересно, поэтому оставлю его при себе. По лицу дяди Джона Джинни сказала бы, что тот не поверил своему счастью и оказался полностью прав. — Пожалуй, на сегодня с меня хватит детей, гостей и развлечений, — гостеприимно заявил старик. Нетерпеливо постукивает тростью по утоптанной лужайке. — Если понадоблюсь, я буду в кабинете. Эвелин, проследи, чтобы дети не разнесли Ллойд-парк до того, как я окажусь в могиле. Не хочу засвидетельствовать падение родового поместья лично. Джинни не повезло оказаться на пути следования старика к дому. Тот глянул на нее сверху вниз и нахмурился. — Ты, я полагаю, Джина Ламорта? Или твоя мать не озаботилась тем, чтобы зарегистрировать сожительство с итальянским психопатом? — Отец! — повысил голос Джон. — Что? Учитывая, где она росла, неудивительно, что девочка немая. Кто знает, может и понимает через раз. — Она не немая, — возразил агент Томпсон. Директор приюта и ее воспитатели утверждали, что Джин разговаривала. Они даже не заметили, в какой момент она замолчала, потому что девочка продолжала с ними беседовать мысленно. Дядя Джон вздохнул и успокаивающе погладил горячую ладошку племянницы большим пальцем. Вероятно, как только в ней открылась ментальная сила, Дженни перестала видеть необходимость в вербальном общении. Негромко предположил светловолосый мужчина в очках. С магами-менталистами это случается, лорд Ллойд. Дженни посмотрела на него и коротко улыбнулась. Аура мужчины в очках оказалась сильной и чистой. Пожалуй, она не видела таких раньше. Старик, которого мужчина назвал лордом Ллойдом, только фыркнул. — Не могу ее за это осуждать, профессор Зборовский. Ко мне желание вербального общения так и не вернулось. Жаль, что в отличие от девчонки... — Я не могу себе позволить игнорировать идиотов, изображая немоту. Если дядя Джон хотел что-то добавить, то сдержался. Джинни крепче сжала его руку и пристально, в упор, посмотрела на старика. — Меня зовут лорд Энтони Ллойд, — вдруг механически отозвался бывший министр юстиции. — Какой я тебе дедушка? На поляне воцарилась короткая тишина нарушаем лишь пронзительными воплями и возгласами детей, игравших на соседней лужайке. — Проклятие! — первым сообразил лорд Энтони. — Чертовка воздействовала на меня! — На меня! — полагаю, Джинни только мысленно поинтересовалась, как тебя зовут. Пришел на ее защиту Джон. — Верно, малышка? Джинни затравленно глянула на дядю и быстро кивнула. — Я слышал ее голос. Не поддался лорд Ллойд. — У себя в голове, Джон. Ты хоть понимаешь, что это значит? Светловолосый мужчина, которого старик назвал профессором Сборовским, заговорил первым. Мы с доктором Вольфом предполагали, что это возможно. В конце концов ее мать носила ее, когда пользовались препаратом. Похоже, малышка Джина действительно может воздействовать на менталистов. Джинни оглядела притихших взрослых и съежилась, прячась за штаниной дяди. Их тут было так много, и все смотрели на нее. Лысый мужчина с синими глазами, чем-то ей сразу приглянувшийся, красивая черноволосая женщина рядом с ним, миссис Томпсон с подругой Мэйвин, профессор Сборовский, агент Морган и задумчивый сероглазый мужчина, не сводящий с него внимательного взгляда, и суровый дядька в стороне то ли слуга то ли охранник то есть эта пиглица может приказать мне лорду лойду прыгнуть из окна возмущался тем временем старик броситься под автомобиль или скажем ограбить ювелирный магазин с должным умением эта любая женщина провернет задумчиво проронила агент томпсон я про капризы приказы ювелирные магазины и прыжки из окна «И не обязательно быть менталисткой!» «Отец!» — возвал тем временем Джон. «Во-первых, эти же вопросы мог тебе задать любой человек без ментальной защиты, которому не повезло с тобой повстречаться. Непривычно оказаться на их месте. Во-вторых, у нас есть Сэм. Он проследит, чтобы непоправимого не случилось». «Гравана защищает только себя!» — фыркнул лорд Ллойд. «Хотя я неоднократно ему говорил, что ты уже давно не в приоритете. Следующий наследник Ллойд Парка и моего титула — твой сын. За ним пусть и присматривают. Что ты? Уже отыгранная карта. А вот наследник у нас один, и ему как раз защита не помешает. Когда я был неправ?» «У нас два наследника, отец». Энтони Ллойд только отмахнулся. Хмуро глянул на Джинни и порывисто отвернулся от компании, направляясь к дому. Пройдя всего несколько шагов, лорд Ллойд вновь обернулся. Ты хорошо подумал, Джон! резко потребовал он. Это даже не мина замедленного действия. Это нитроглицерин в центрифуге. Джинни будет жить в нашем доме, отец. Надеюсь, вы подружитесь. Лорд Энтони Ллойд. Глянул на предполагаемую подружку, поджал губы и направился прочь. Суровый мужчина, ожидавший в стороне, по знаку дяди Джона последовал за ним. Гровано проследит, чтобы отец не разнес собственный кабинет. Вздохнул Джон, как только оба скрылись из виду. Отец, на удивление, его уважает и при нем дурить не станет. «Я рад, что Сэм нашел новый дом», — заметил лысый мужчина, отставляя коктейль в сторону. — По правде говоря, я совсем не удивился, когда Гравана попросила об отставке, чтобы остаться с тобой, Джон. Джинни проводила взглядом лорда Энтони и задумалась. Пожалуй, старик ей понравился. А то, что кричит и недоволен, так старым людям не за что любить жизнь, — так директриса говорила. В тот первый год его помощь оказалась неоценима, — тихо подтвердил дядя Джон. — А сейчас я и понятия не имею, как бы справлялся без него. Свой человек в доме — лучший залог спокойного сна. — Что? — вдруг склонился к племяннице Джон. — Да, это был твой дедушка Джинни. Он немного ворчлив, но он добрый, ты увидишь. От компании взрослых донеслись разной степени насмешливые фырканье и сдержанные смешки. — Тебе лучше знать. Сдержанно согласился сероглазый мужчина впервые оторвавшись от созерцания Джинни. «Когда ты научился ходить, Джон?» Дядя явно удивился. «Думаю, где-то год, а что? А в Королевскую Академию уехал? В шестнадцать? С чего такие вопросы, Вольф?» «Чистое любопытство», — отмахнулся тот. «Просто не могу поверить, что ты вытерпел целых пятнадцать лет, прежде чем сбежать». Черноволосая женщина поднялась и подошла к Джинни, опустившись перед ней на корточки. — Меня зовут Диана Медичи, — улыбнулась она. — Можешь называть меня тетей. Ты голодна, Джинни? Я вижу, что ты не прочь отведать вон тех сэндвичей и закусить пирожными. Я права? Джинни осторожно покосилась на дядю, получила одобряющий кивок и медленно отпустила его ладонь. — Идем. Мягко позвала тетя Диана. «Я налью тебе лимонада. Ты любишь лимонад?» Джинни не знала, что такое лимонад, но отказываться не стала, отдав должное и лимонаду, и сэндвичам с пирожными. Книгу при этом она так и не выпустила, осторожно усевшись на стульчик и поместив толстый фолиант на колени. «Ты любишь фрукты?» Поинтересовалась тетя Диана, с улыбкой наблюдая, как Джинни, молча и сосредоточенно уничтожает угощение. — Я сейчас распоряжусь, нам принесут. — Боюсь, мои мальчишки все съели. Джинни медленно жевала сэндвич и пристально следила за перемещениями дяди Джона. К счастью, тот никуда сбегать не собирался, усевший среди своих друзей, и она успокоилась. Все эти взрослые казались неплохими людьми, но они были чужими. В отличие от дяди Джона, женского батальона прибыло. Вздохнул тем временем Константин Вольф, то и дело поглядывая на Джинни. «Мы с Яном обследуем девочку в лондонской лаборатории. Когда она немного обживется, пусть привыкнет к новому дому и родственникам. Аура у нее занятная. Большего пока не скажу». «Я очень рада, что вы с Мейвин задержитесь», — искренне призналась Эвелин Ллойд. — Думаю, Дженни будет интереснее с девочками, чем с нашими близнецами. — С девочками у Константина нет проблем, — усмехнулся Джон. — К слову, ты не планируешь сына? Ну, там продолжатели рода и все такое. Доктор Вольф внимательно посмотрел на дерущихся на поляне мальчишек, разбивших очередную декоративную вазу. Насодранные колени и чей-то молочный зуб, то ли выбитый в порыве битвы, то ли выпавший добровольно». Сравнил с чин игравшими в куклу дочерьми и сдержанно поблагодарил за заботу. — Не хочешь страдать в одиночку? — понятливо спросил маг-эксперт. — Заманчивое предложение, но я воздержусь. — Ваша правда, доктор Вольф, — поддакнула агент Томпсон, с удовольствием и без ложной скромности налегая на угощение. — Я тоже считаю, что не стоит брать от жизни все, вдруг не донесешь. «Ты же говорила, бери, пока дают!» Тут же усомнилась Мэйвин. «Ну вот, когда набрал все, что можно, пора и притормозить!» кивнула Кира. «Эх, хорошо тут у вас! Жаль, что в понедельник на родину!» «Я бы задержалась!» «Но Адриан занервничает!» «А зачем мне нервный муж, который еще и начальник?» «Покажешь мне завтра Лондон, Мэй!» Джинни забралась в плетеное кресло с ногами и постепенно успокаивалась прислушиваясь к непринужденным беседам взрослых. К детям она пока не рвалась, поглядывая на шумную компанию издалека, а их родители не пускали отпрысков к новенькой, чтобы дать ей подкрепиться и освоиться. — Любая помощь, какая потребуется, Джон. Надеюсь, ты это знаешь. В конце концов, Джина и моя племянница. — Помню Джан Франко, — отозвался дядя. — Ламорто был твоим кузеном у малышки его глаза помолчав обронил тот когда я прочитал в газетах что рафаэль вышиб себе мозги я сразу понял что мисс эвергрин скончалась ламорта не стал бы пускать себе пулю в лоб по другой причине я бы не стал если бы не вся эта шумиха федералы пользуясь случаем накрыли весь синдикат а те кто избежал тюрьмы и электрического стула Тотчас залегли на дно, нахмурился Джон. Мы даже не знали о девочке. Заняло пару лет, чтобы отыскать могилу леди Эвергрин и тщательную медэкспертизу, чтобы понять, что она родила незадолго до смерти, вздохнул агент Томпсон, отставляя блюдо с черешней. Я сообщила сразу, как только узнала подробности. Рак мозга, едва слышно проронил Константин, понижая голос. Я поражен тем, как долго она продержалась. И какая досада, что так получилось с девочкой. — Болван Ламорта, — не сдержался Джон, — не мог сообщить нам, прежде чем сводить счеты с жизнью. — Сомневаюсь, что это было взвешенным решением, Джон, — возразил Джан Франко. — Рафаэль жил страстями. Жить без Джен он не мог и не хотел. Константин Вольф вздохнул, глядя на притихшую Джинни. «Следы многих преступлений ведут в будущее. Но каким вырастет это будущее, во многом зависит от нас. Помнится, мисс Эвергрин обещала, что ее партия не завершается с ее смертью. — Тише! — сдержанно попросила Эвелин Ллойд. — Мне кажется, она слушает. Разговоры смолкли. А дядя Джон поднялся и подошел к Джинни, протягивая руку. Готовы познакомиться с кузенами и новыми друзьями Джинни? Улыбнулся он. Можешь показать им книгу, если захочешь. Уверен, им понравится. Джинни поколебалась несколько секунд, затем пригладила темно-каштановые кудряшки, расправила дорожное платье, которую купила ей миссис Томпсон перед морским путешествием, протерла обложку книжки и обреченно выбралась из плетеного кресла. На соседней лужаке игрались две девочки, и ползала под присмотром няни годовалая малышка в смешном розовом платьице. Девочек звали Кэтрин и Кара, а малышку — Каренза. И все они оказались дочерьми доктора Вольфа и Мэвин. Старшие оказались светловолосыми и сероглазыми, а младшая — рыжий и смешливый, Джинни увидела, что магическая аура есть только у малышки, но вслух ничего не сказала. Разговоры — это усилия, общаться мысленно гораздо проще. — Эй, вы! — горланил на соседней лужайке бойкий парень с ободранными коленями. Похоже, он только что брал штурмом раскидистое дерево и проиграл битву, сорвавшись с ветки. — Кто там говорил, что у меня ничего не получится? У меня ничего не получилось. С домом лучше не спорить, — рассмеялся в ответ высокий мальчик, с интересом наблюдавший за успехами друга. Джинни прислушалась. У него оказался приятный бархатный голос. — Наверное, он покрыл льдом ветки, чтобы ты поскользнулся. Я предупреждал. Мимо пробежал смешной крапуз лет двух, плюхнувшись прямо на кукольный домик девочек. Раздался рев малышки Карензы. И возмущенные вопли Кары и Кэтрин. «Это Андреа Медичи», — вздохнул дядя Джон, кивнув в сторону Крапуза. «Тот, что сорвался с дерева, — его брат, Александра Медичи. Уверен, вы подружитесь. Томас, Джон, идите сюда!» Джинни крепче вцепилась в старую книгу, когда к ним, выпутываясь из веток и придираясь через кусты, подбежали два одинаковых высоких красивых мальчика. Один из них оказался светловолосым, неулыбчивым, с ледистыми глазами и острым взглядом. Джинни разглядела мерцающую ауру мага льда и осторожно прощупала его насквозь. Холодность, осторожность, верность, ревность, недоверие. Второй оказался темноволосым, с внимательными глазами и светлой улыбкой. Джинни подняла на него взгляд и застыла. В этот миг юная Джин Смит из Иллинойса поняла, что именно ради него ехала из далекой Америки с дядей Джоном. Ради вот этого взрослого, красивого мальчика с умным, открытым лицом. Ради его чистой, как живая вода, чувств. Ради вкусных эмоций и светлой улыбки. Ради глубокого голоса и осторожных рук, когда он присел рядом и протянул ей ладонь. Ради темных глаз, бескрайних, как космос и безграничных, как их возможности. — Привет! — улыбнулся он, глядя ей в глаза. — Я Джон Ллойд, твой кузен. Папа рассказывал нам с Томом. — Ты ведь Джинни? Что это у тебя? Книга? Покажешь мне? Джинна медленно протянула свое сокровище Джону. — Какая интересная! С картинками! Смотри, пап, напечатан в Эдинбурге! — восхитился кузен, пролистывая старые страницы. «Умеешь читать, Джинни? Немножко. А хочешь, я почитаю? Обещаю, что с выражением!» Рассмеялся самый красивый мальчик, которого Джинни когда-либо видела в жизни. «Не переживай, мы подружимся!» За спиной пахнуло неосторожными эмоциями дяди Джона. смятение, тревога, боль. Джинни улыбнулась. Медленно и впервые искренне. «Надо же!» Она и не знала, что может быть настолько легко, уютно. А какая у него замечательная аура, густая и вкусная, почти как у дяди Джона. Рядом с ним так свободно дышать, так легко говорить. «Ты мне уже нравишься», — тихо и честно сказала она. За спиной вздрогнул дядя Джон, смолкли разговоры взрослых. «Не переживай, Джон Ллойд, конечно, мы подружимся». Иначе и быть не может. Конец четвертого и заключительного романа из цикла «Добрым словом и пистолетом». Добрым словом и пистолетом. Пуля в голове. Змея в норе. Предатели за спиной. Дублин. 2024 год.